Глава 49. Любая утончённая эльфийская леди в данной ситуации, мило пробормотав какое-то извинение, вежливо попросила бы заставшего её в расплох лорда немного подождать, пока она приведёт себя в порядок. Я же не стала этого делать по двум причинам. Во-первых, чтобы привести внешний вид в норму или в состояние чуть лучше сбежавшего с огорода чучела, нескольких минут явно не хватит. Как минимум, нужно принять ванну, а лучше всего ещё и расчесать спутавшиеся за время приключений и беспокойного сна волосы. Та ещё задачка. Тут 5 минут и не отделаешься. Во-вторых, как я уже упоминала, я не леди. Поэтому вместо долгих светских реверансов в комплексе с хождением вокруг да около щедрым жестом указала на стул напротив. Эльф не заставил себя ждать и расположился на стуле с таким видом, будто сделал мебели большое одолжение. Умеют же остроухие себя преподать, как самое большое чудо вселенной. Словно одним своим существованием они нереально оччастливили всех остальных. Как вам удалось заполучить столь роскошные покои? спросил он, разворачивая на коленях белоснежную салфетку. По выражению его породистого лица нельзя было понять, что он думает по этому поводу. Вероятно, повезло. высказала предположение я, полностью уверенная в том, что гость, явившийся незваным и угодивший за стол вместо того, чтобы быть посланным к лешаму, знает всё о визенье из первых рук. Лучше скажите, чего ради мне держать ваше оружие в руках? Незнакомец ответил не сразу. Сначала он разлил по тонким хрупкимравит чашкам ароматный травяной отвар. Хотя, честно говоря, лично я предпочла бы кофе, но его не было. Жаль. Слышал, с лордом Кайделем произошло неприятное происшествие. С капитаном постоянно что-то происходит, отметила я, спокойно намазывая булочку джемом. Надо отметить, выпечка была горячей и очень аппетитной на вид. Понятия не имею, как ему им удаётся сохранять её такой без микроволновки. Местная прислуга не может знать, когда меня угораздит подняться с постели, если я сама этого не знаю. Он лишился меча, напомнил эльф, аккуратно выкладывая на свою тарелку кусок пирога, кажется, у него была мясная начинка. Мой клинок тысячелетиями принадлежал моей семье. Не хотелось бы глупо лишиться оружия. Просто спросите у него, не нужна ли ему пара Если да, то я готов щедро заплатить за подбор. Что ж, деньги вещь хорошая и нужная, особенно сейчас, когда назревает очередная экспедиция, не пойми куда. Хорошо, но помимо денег мне нужна услуга, причём вне зависимости от того, нужна пара вашему мечу или нет. Незнакомец коснулся серебряного ножа, лежавшего с правой стороны от тарелки, взял его в руку, задумчиво повертел в пальцах, словно пытаясь вспомнить, зачем в принципе нужны столовые приборы. Хотя уверенно, он прекрасно знал, чем именно отличается рыбный нож от простого, а салатная вилка от десертной. А какой услуги идёт речь? уточнил эльф. Я должен это знать, прежде чем согласиться. Пропал мой брат. Ушёл за моими клинками ещё вчера и не вернулся. И вы хотите его вернуть? Разумеется, хочу. Я же волнуюсь. А вдруг он сейчас не один? Вы не рассматриваете такую возможность? Бухает с друзьями? Хмыкнула я. Кто я, чтобы осуждать Еринеля за употребление спиртного? Может статься с подругой, доверительно сообщил эльф и впирил в меня пристальный взгляд сапфировый глаз. Если он рассчитывал шокировать меня известием о том, что у Еринеля могут быть отношения с противоположным полом, то зря старался. Волновалась я совсем по-другому по поводу. Да хоть с десятю, отмахнулась я. Глаза собеседника удивлённо округлились. "Ну да, конечно, леди не должны смотреть сквозь пальцы на чьи-либо оргии. Я просто желаю узнать, что с ним всё в порядке. Он жив-здоров, его хладный труп не обглодали звери в каком-нибудь авраге, и мне не надо нанимать частного детектива для поиска убийцы. Тогда можете положиться на меня, леди." Вежливо улыбнулся незнакомец, и я подумала, что не очень-то он вежлив, раз до сих пор не назвал своего имени. А ещё о том, что в его исполнении некоторые, казалось бы, обычные на первый взгляд предложения звучат как-то двусмысленно. И что за тайна имя? Его что, тоже разыскивают как Астураэля? Тогда тигры рядом не просто замечательная идея, но и высокая стена, за которой хрупкая лохматая женщина может переждать набега дичалых, ну или одичалова. Хотя надо отдать должное гостю, из нас двоих за одичалою сойду только я. У него же даже банальное поедание мясного пирога выглядит как демонстрационный фильм по этикету. С таким тягаться не с моими талантами. душу в себе противоречивое желание наплевать на столовые приборы и для контраста есть руками и это уж точно будет сплошное ребятчество но как ни странно незнакомец не позволил молчанию стать тягостным слово за слово втянуло в ничего не значищий разговор поведал нереальное количество дворцовых баек, где интриги так густо переплетались с любовными похождениями, что с лихвой хватило бы на 10 любовных романов. Так что завтрак пролетел приятно и незаметно. Для детального осмотра мяча незнакомец выбрал замечательное тихое место на берегу живописного озера с лебедями, до которого дошла прямо босиком. Не пожилав вернуться в комнату за тапочками, хотя обычно редко хожу без обуви даже по дому, С моим потрясающим везением в ковре вполне может притаиться какая-нибудь ржавая иголка, которая не просто больно вопьётся в безосщитную пятку, но и коварно наградит столбняком с мучительным летальным исходом в перспективе. Что уж говорить о траве? В ней наверняка затаились мелкие камешки, осколки стекла, колючки и прочие травмоопасные предметы. Но не в этом случае. Нежная зелёная трава ласково волнулась к ногам, как нежный шёлковый ворс дорогого ковра. Ступать было не просто удобно, но и приятно. Замечательное разнообразие. Белые и чёрные величественные птицы неторопливо плавали по ровной глади воды, красивы изгибая длинной шеи. Где-то в вершинах вековых сосен, к ому я окружавших водоём, бела неведомая мне птица. может это был соловей или ещё кто-то из гораздох выводить витиеватые трели я тот ещё орнитолог в целом пейзаж был прекрасен периодически выглядывающие из-за деревьев и прочей растительности оленьи морды трогательны и вокруг царило невероятное спокойствие самое то что надо Исходя из предыдущего опыта, знаю, что для успешного подбора пар для оружия необходимы: гора непосредственно этого самого оружия, куча времени, спокойная обстановка и полное отсутствие спиртного в радиусе километра. Пятой точкой чую, ещё одного пьяного погрома мне не простят, несмотря на все редкие таланты. Заканопатят в какой-нибудь каменный мешок и предоставят возможность сделать, что скажут за миску похлёбки. Не хочу проверять, удастся ли его величеству провернуть подобное или нет. От одной только мысли разыгрывается такая клаустрофобия, будто я застряла в лифте и вынуждена нервно ждать маньяка с последующей демонстрацией ведущих методов расчленения. Играж воспользовался обстановкой и вальгодна разлёгся на траве. Я тихо пожалела, что не додумалась захватить с собой плед. Хотя, чёрт с ним с пледом. Я же не собираюсь сидеть здесь сутки, так что вряд ли успею заработать пневмонию. Поэтому смело опускаюсь на землю и складываю ноги по-турецки, стараясь не светить нижним бельём. На позолотуса не отважилась. Несмотря на то, что мячи в своё время повысили мою выносливость, усилили гибкость и растяжку, боюсь, что если и смогу заплести ноги как тренированный йог, то с расплетением назад могут возникнуть большие трудности. "Давайте ваше оружие", милостиво протянула руки к незнакомцу под задумчивым взглядом тигра. Тиграш не выглядит агрессивным, но его расслабленная поза меня не обманула. Он полностью контролировал ситуацию и был готов вмешаться при любой угрозе со стороны эльфа. С тихим шуршанием гость обнажил коленок и осторожно, словно боялся, что уроню или сломаю, вручил мне. А посался не зря. Роняла я и менее тяжёлые вещи, а вот то, что сломаю, сильное преувеличение моих скромных способностей. С первого взгляда ясно, повредить массивный меч не удастся даже опустив по нему табон бешеных мустангов. Он был тяжелее большинства клинков, что доводилось держать на коленях, но при этом целиком гармоничным творением, выкованным из бледно-голубой стали. Длинный, метр 70 не меньше. Сокискан видит белого единорога на позолоченном перекрестье и сапфером величиной с голубиное яйцо в рукояти. Он являлся грозным оружием, созданным для убийства. Впрочем, в этом нет ничего нового. Если не знакомятся, ожидал длинной пространной речи о том, как терпеливые мозолистые руки гномов с трудом извлекли руду из недр самой обалденной горы, а суперэлитный крутой мастер-кузнец ковал своё детище 33 года и 3 месяца и 3 дня, то сильно ошибался. Я знаю о Бароже только то, что оно рассказывает само. Впрочем, если незнакомец и был разочарован молчанием, то никак не показал своих чувств. На породистом лице не отразилось ни капли нетерпения. Вот это выдержка. Мне бы такую. Осторожно провела пальцами по желобку для стока крови вдоль клинка, стараясь как можно лучше почувствовать металл и закрыла глаза. Он стоял на берегу озера высокий, статный, в слегка развевающейся длинаполой одежде серебристого цвета, и даже невооружённым взглядом можно было понять, что это эльфоподобное существо с стальной кожей наверняка застало ещё мамонтов, если таковые водились в этих местах несколько тысячелетий назад. Прерывать медитацию сущности меча казалось родни светотатству, и я тихо застыла за его спиной, не решаясь первой нарушить молчание. Он медлил. Я, собственно, никуда и не спешила. Так и будешь сопеть, как обиженный младенец, или всё-таки скажешь, зачем пришла? Бросила суть меча, не оборачиваясь, но я сразу поняла: мне А к кому ещё обращаться? Была б бы эльфийкой, не стал бы обзывать обиженным младенцем. Или стал. Поди разбери этих древних, что у них там на уме? Хочу узнать, есть ли у вас пара. Не стала ходить вокруг да около я. В конце концов, раньше объяснимся, раньше станем искать Еринеля. Эльфоподобный медленно обернулся, явив прекрасное, лишённое каких-либо эмоций лицо, и впирил в меня пристальный взгляд льдисто-серых глаз. У меня возникло стойкое ощущение, будто он, пытаясь решить для себя, стоит ли набить из незваной гостьи чучело или доверить кропотливую работу опытному таксидермисту. Вдоль спины пробежал предательский холодок, быстро перераставший в нервную дрожь. Только невероятным усилием воли удалось удержаться на месте и не ринуться по рож со всех ног. Неважно куда, лишь бы подальше. "Пара?" иронично поинтересовался он, на долю секунды напомнив кумивара. Вопрос, скорее всего, был риторическим, но я всё равно согласно кивнула в ответ, чем явно позабавила собеседника. По металлическим губам тенью проскользнула подобие улыбки. Ми я кавале, как двуручный клинок. И им я и был всю жизнь. Знаете, леди, что такое двуручный меч? Я недоумённо пожала плечами. Ну что сказать? Я точно не знаток холодного оружия. Из всего многообразия клинков знаю лишь названия: сабля, шашка, катана, шпага. Их я слышала по телику. Чем отличаются друг от друга, имею довольно слабое понятие. Кажется, шпага тоньше, чем другие клинки, и всё. Потрясающее невежество оценил глубину моих познаний он. Ладно, поясню, пожалуй, всю глупость подобного вопроса. Для таких, как я, не существует пар, в принципе, ведь чтобы владеть двуручным мечом, нужны две руки. при таком стиле боя ни берут ни второго клинка, ни щита. Их просто нечем будет держать. Я изумлённо уставилась на собеседника, пытаясь постичь, кто из двух мне врёт. Эльф так и не удосужившись назвать своё имя, или древняя сущность клинка. Вопрос, если не на миллион долларов, то на сотню однозначно. Спасибо, вы очень любезны. На всякий случай поблагодарила я. Но не надо питать напрасных иллюзий о доброжелательности такого, как я, девочка. Просто не желаю видеть тебя ещё раз, когда тебя пришлют за уточнением. То есть ваш хозяин в курсе, осторожно осведомилась я, совершенно не желая залить меч пусти чужой. мало ли что он учудит ведь в реальности он лежит у меня на коленях лишиться сразу обеих ног не хотелось впрочем как и потерять любую из конечностей а он мне не хозяин эльфообразный позволил улыбке задержаться на губах чуть дольше чем в прошлый раз владелец возможно хотя временный носитель больше подходит к ситуации И да, он прекрасно знает. Он же воин, а не человеческая девчонка, не смышлёныш. Насмешливая девчонка не смышлёныш благоразумно пропустила мимо ушей. Гораздо больше меня интересовало, а зачем, собственно, незнакомцу понадобился обман? Ну, не комнату же он собрался обчистить, пока я занята бессмысленным разговором с сутью меча. Это было бы не просто низко, но и глупо. Надо же, не такая уж и наивная. Толя одобрил, то ли констатировал факт, суть. Элефона Верника что-то нужно от тебя. Просто он решил зайти издалека. Невольно вспомнила анекдот о том, как поручик Ржевский в ответ на просьбу одолжить денег предложил поцеловать его в затылок, мотивируя это тем, что собеседник тоже начал издалека. Вы читаете мысли? Поинтересовался у меча. Просто кумивар с жестудаем читают, но они вроде бы как мои мечи, а этот посторонний. Согласна, его хозяин или носитель, или владелец не слышит собственный клинок, но всё равно неприятно. Мне совершенно не зачем утруждаться чтением твоих мыслей. На твоём лице всё написано. Мой тебе совет: потренируйся перед зеркалом держать непроницаемое выражение, если не хочешь, чтобы окружающие знали всё, о чём думаешь. Я ещё раз поблагодарила Клинога за информацию и открыла глаза. Незнакомец был здесь, ничего не воровал. Спешно скарп по мешкам не рассовывал, просто стоял, прислонившись к одному из деревьев, и задумчиво рассматривал меня. Когда я открыла глаза, даже позу не изменил. Тиграш также возлежал рядом и смотрел только не на меня, а на гостя. И как успехи? Вкратцева поинтересовался он, и мне жутко захотелось запустить чем-нибудь тяжёлым в невозмутимое наглеца. Потрясающий Как можно более иронично хмыкнула я, осторожно поднимаясь на успевшие таки затечь за время неподвижного сидения ноги. Меч тут же съехал в траву, мстительно оцарапав колено. Вы ведь и так знали о том, что вашему клинку никакая пара не положена по определению. Зачем тогда спрашивали? Эльф ничуть не расстроился и даже не стал отрицать очевидного. Медленная улыбка скользнула по породистому лицу, прежде чем он открыл рот. Хотел убедиться кое-в чём. Но вы не волнуйтесь, леди, с братом помогу, как и обещал. Как только вы приведёте себя в порядок, разумеется. Вас не устраивает мой внешний вид? Тут же полезла в бутылку я. Не люблю, когда посторонние критикуют мой внешний вид, даже если я действительно выгляжу как огородная пугола. Эльф смерил меня долгим взглядом. Да, такой не поможет даже пластиковая хирургия. Устраивает? Можете идти, как вам будет удобнее. Тем не менее, рекомендовал бы надеть обувь. Пол во дворце прохладный, простудитесь. Придраться было не к чему, но всё равно как в душу плюнул. Хотела было встать в позу, гордо сообщив, что в чём хочу, в том и хожу, хоть голый, но передумала, вовремя осознав, что давно вышла из того возраста, когда позорятся Наспер. Глубоко вздохнула, сосчитала до 10 и отправилась приводить себя в порядок. оставалось надеяться, что мне удастся расчесать волосы без помощи ножниц.